Глава 9. Большой отъезд. Улман встретил их по другую сторону широких старомодных дверей. Он пожал руку Джеку и холодным кивком поприветствовал Уэнди, вероятно, отметив, как сразу несколько голов повернулись в его сторону, Стоило этой женщине с золотистыми локонами до плеч в простеньком синем платье войти в вестибюль. Край подола скромно заканчивался на два дюйма выше колен, но этого было вполне достаточно, чтобы понять, насколько хороши ее ноги. С подлинной теплотой Улман отнесся только к Денни, но у Энди было к этому не привыкать. Ее сын неизменно привлекал к себе даже тех мужчин, Которые обычно проявляли к детям полнейшее равнодушие. Чуть наклонившись, Улман протянул Дэнни руку. Тот серьезно пожал ее. Мой сын Дэнни, представил Джек, и моя жена Уини Фред. Рад с вами познакомиться, сказал Улман. Сколько тебе лет, Дэнни? Пять, сэр. Вот даже как, сэр. Улман улыбнулся и посмотрел на Джека. А он хорошо воспитан. «Разумеется», — ответил Джек. «Миссис Торнс?» — он снова чуть склонил голову, и в мимолетном замешательстве Уэнди решила, что сейчас ей поцелуют руку. Она даже вытянула правую ладонь вперед, но Улман лишь ненадолго сжал ее в своих ладонях. Они были маленькие, сухие и гладкие. «Вероятно, он их чем-то припудривает», — мелькнула у нее мысль. В вестибюле между тем кипела работа. Почти все старомодные кресла с высокими спинками были заняты. Коридорные с чемоданами сновали туда-сюда, а у стойки, над которой возвышалась огромная латунная касса, даже образовалась очередь. Красовавшиеся на кассе наклейки Bank Америкард» и «Мастер Чардж» выглядели явным анахронизмом. Bank Америкард» и «Мастер Чардж» устаревшие еще к началу 1970-х годов платежные системы. Справа, ближе к еще одним двустворчатым дверям, которые были закрыты и отгорожены шнуром, находился старый камин, и в нем ярко пылали березовые поленья. На диване, придвинутом практически вплотную к камину, сидели три монахини. Они о чем-то беседовали и улыбались. Их багаж громоздился по обе стороны дивана, и они попросту коротали время, дожидаясь, чтобы очередь на выписку немного поредела. Когда Уэнди посмотрела на них, они разразились звонким девичьим смехом. Она и сама почувствовала, как улыбка коснулась ее губ. Все монахини были не моложе шестидесяти. Среди общего гомона и гула голосов В вестибюле то и дело слышался чуть приглушенный звук «Динь», издаваемый посеребренным колокольчиком, вмонтированным в стойку, когда один из двух клерков нажимал на него, несколько нетерпеливо приглашая «Следующий, пожалуйста!» У Энди это сразу же вызвало живые и теплые воспоминания о медовом месяце, который они с Джеком провели в Нью-Йорке в отеле бигман Тауэр». И впервые... Она всерьез позволила себе поверить, что, быть может, они получили то, в чем так нуждались. Несколько месяцев вместе и вдали от остального мира, что-то вроде медового месяца на троих. Она снова улыбнулась, ласково посмотрев на Дэнни, который с жадным любопытством оглядывался по сторонам. Очередной длинный лимузин, серый как костюм банкира, остановился перед входной дверью. «Последний день сезона», — объяснил Улман. «День закрытия отеля. Всегда суматошный. Я, между прочим, ожидал, что вы приедете не позже трех, мистер Торнс. «Пришлось дать старому Фольксу время на случай, если с ним случится нервный припадок», — ответил Джек. «По счастью, обошлось». «Вам повезло», — сказал Улман. «Чуть позже я проведу для вас троих обзорную экскурсию по зданию». И, конечно же, Дик Холлоран желал бы ознакомить миссис Торренс с устройством кухни Оверлука. Однако боюсь, что...» Один из служащих отеля подошел к ним с выражением полнейшего отчаяния на лице. «Прошу прощения, мистер Улман». «Да? Что стряслась?» «Проблема с миссис Брент», — с явным беспокойством ответил клерк. «Она отказывается оплачивать счет чем-либо помимо карточки...» Американ Экспресс! Как я не втолковывал ей, что мы перестали принимать такие карты к оплате в конце прошлого сезона. Она и слышать ничего не хочет. Он быстро обижал глазами семейства Торренсов, затем вновь перевел взгляд на Улмана. Тот лишь пожал плечами. Я разберусь с этим. Благодарю вас, мистер Улман. И Клерк поспешил вернуться за стойку, рядом с которой возвышалась крупная дама в длинной меховой шубе и чем-то наподобие буа из черных перьев. Дама оглушительно возмущалась. «Я приезжаю на отдых в Оверлук с 1955 года», проинформировала она клерка, который в ответ лишь улыбался и беспомощно разводил руками. «Я не перестала приезжать сюда даже после того, как мой второй муж умер от инсульта на этом глупом роке корте А ведь я предупреждал его, что слишком жарко. И я всегда, слышите, всегда расплачивалась кредитной карточкой American Express. Можете хоть полицию вызывать, если вам угодно. Пусть меня с силой увезут отсюда. Но я все равно отказываюсь платить чем-либо, помимо моей American Express. Повторяю. «Тысячу извинений», — сказал Улман. Он пересек вестибюль, Деликатно взял миссис Брент под локоть, а потом лишь кивал и тоже разводил руками, когда она обрушила на него свои гневные тирады. Но в его глазах читалось сочувствие. Он соглашался, поддакивал, что-то отвечал. В конце концов миссис Брент с торжествующей улыбкой повернулась к несчастному клерку за стойкой и громогласно провозгласила. «Слава Богу, в этом отеле нашелся...» хотя бы один человек, способный проявить широту взглядов. Затем она позволила Улману, чья макушка едва доставала до пышного плеча ее шубы, взять себя под руку и куда-то увезти, по всей вероятности, в личный кабинет. «Ничего себе!» — с улыбкой заметил Уэнди. «А этот пижон отрабатывает свою зарплату». «Но ему не понравилась та тетенька», — тут же возразил Дэнни. Он только сделал вид, что она ему нравится. Джек усмехнулся. Уверен, ты прав, док. Однако лесть всегда была лучшей смазкой для колес, на которых вращается наш мир. А что такое лесть? Лесть, ответил Уэнди. Это когда твой папа заверяет, что мне идут новые желтые брюки, хотя на самом деле так не думает или отговаривает меня худеть, хотя во мне целых пять фунтов лишнего веса. А, -а, а Значит, это ложь для смеха!» Очень близкое к истине определение. Дэнни недолго и пристально смотрел на нее, а потом сказал, «Ты красивая мамочка!» И сконфуженно насупился, когда родители переглянулись и разразились хохотом. «На меня Улман особо лезть не растрачивал», — сказал Джек. «Давайте отойдем к окну, ребята!» Я чувствую себя неуютно, стоя посреди этого великолепия в жалкой джинсовой куртке. Честное слово, даже не предполагал увидеть здесь такую толпу в последний день. «Ты выглядишь весьма привлекательно», — возразил Уэнди, и они снова рассмеялись. Дэнни не до конца понимал причину их веселья, но ему было все равно. Главное, что они любили друг друга. А еще ему показалось, что этот отель... Напомнил маме о каком-то другом месте, о доме какого-то человека с большим носом, где она была счастлива. Название отеля Бигман Тауэр» созвучно со словом «Бикман» — «Человек с клювом». Он бы хотел, чтобы ему здесь тоже понравилось, а потому постоянно напоминал себе, что далеко не все из того, что показывал Тони, сбывалось. Он просто будет очень осторожен и постарается найти нечто под названием Ром. Но ничего им не скажет, пока не почувствует, что без этого уже нельзя, потому что сейчас они радовались и смеялись и не думали ни о чем дурном. — Вы только гляньте на этот пейзаж, — сказал Джек. — О, он просто бесподобен. Посмотри, Дэнни. Но Дэнни вид не казался настолько уж потрясающим. Он вообще не любил высоту, от которой могла закружиться голова. За широкой внешней террасой, проходившей по всему периметру здания, безукоризненно ухоженная лужайка, где даже разместилось небольшое поле для гольфа, полого спускалась к длинному прямоугольному бассейну. На краю бассейна стояла невысокая тренога с табличкой «Закрыто». Это слово Дэнни мог прочитать сам. А еще он знал слова «стоп», «выход», «пицца» и несколько других. Позади бассейна начиналась покрытая гравием дорожка, вившаяся среди молодых сосенок, елей и осин. Там тоже стоял указатель, но его Дэнни не понял. «Роки» — под буквами была нарисована стрелка. «Что такое РОКЕ, -E, пап?» «Это такая игра», — ответил отец. «Немного похоже на крокет» но не на траве, а на гравийном корте со стенками, наподобие большого бильярдного стола. Это очень старая игра, Денни. И представь, иногда здесь даже проводились настоящие соревнования. — В нее играют крокетными молотками? — Похожими, — кивнул Джек. — Только ручка немного короче, а головка двусторонняя. Одна сторона деревянная, другая из твердой резины. — Выходи ты, маленький говнюк! Название произносится как Роки, продолжал отец. Я научу тебя играть, если захочешь. Не знаю, отозвался Дэнни странно тихим и невыразительным голосом, что заставило родителей недоуменно переглянуться поверх его головы. Мне кажется, она мне не понравится. Что ж, никто тебя не волить не станет, док, верно? Верно. А звери тебе нравятся? Спросила Уэнди. Это фигурная стрижка растений. Позади тропинки, которая вела к Рокке-Корту, расслаживая изгородь, подстриженная в виде различных животных. Дэнни, обладавший острым зрением, сразу различил среди них кролика, собаку, лошадь, корову и трех крупных кошек, похожих на шлавливых львов. «А ведь как раз эти зверьки навели дядю Элла на мысль предложить мне работу здесь», — сообщил Джек. Он вспомнил, что студентом колледжа я подрабатывал в компании, занимавшейся ландшафтным дизайном. Мы приводили в порядок лужайки, деревья и живые изгороди. А еще я кое-что подстригал у одной леди. У Энди прыснула и приложила карту ладонь. Джек, не сводя с нее глаз, повторил. Да уж, помню, стриг ей кое-что каждую неделю. Отстань, муха назойливая. Строго сказала Уэнди, но потом хихикнула. — У нее что, были очень густые кусты, пап? — спросил Дэнни, вызвав у обоих родителей приступ гомерического хохота. У Энди на глазах выступили слезы, и ей пришлось достать из сумки бумажный носовой платок. — Только это были не зверушки, Дэнни, — сказал Джек, немного придя в себя. — Это были карточные масти. Ну, знаешь, пики, черви, трефы, бубны. Но видишь ли, кусты непрерывно растут. «Ползут вверх», — как говорил Уотсон. «Но только не растения. Вверх ползет давление в котле. Всегда проверяй давление. Если забудешь, то как-нибудь вместе со всей семейкой проснешься на треклятой луне». Он перестал улыбаться. Уэнди и Денни смотрели на него в изумлении. «Папа!» — окликнул Денни. Джек вздрогнул и огляделся, словно вернулся откуда-то издалека. Так вот, они растут, Дэнни, и теряют форму. А потому приходится их подстригать раз или два в неделю, пока не наступит холода, и они не перестанут расти. — А еще здесь есть детская игровая площадка, мой маленький счастливчик, — сказал Уэнди. И действительно, детская площадка располагалась сразу за фигурной изгородью. Две горки, огромные качели с множеством сидений на разной высоте, канаты с узлами туннель из железобетонных колец, песочница и целый домик для игр, построенный в виде точной копии отеля «Оверлук». «Хотя бы это тебе нравится, Дэнни?» — спросила мама. «Само собой», — ответил он, надеясь, что в голосе звучит энтузиазм. «Это круто!» Позади игровой площадки возвышался неприметный забор из проволочной сетки, за которым пролегала гравийная подъездная дорога, а дальше. Уже раскинулась бескрайняя долина, в это время дня утопавшая в голубоватой послеполуденной дымке. Дэни не знал слова «изоляция», но если бы кто-нибудь объяснил ему его смысл, он бы лучше понял свои ощущения. Далеко внизу, как змея, решившая вздремнуть на солнышке, велось шоссе, которое вело обратно через перевал Сайдуайндер до самого Болдера. Путь, закрывавшийся на всю зиму. От этой мысли Дэни стало трудно дышать, и он чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда отец положил руку ему на плечо. «Принесу тебе воды, док, как только смогу. Сейчас все очень заняты». «Конечно, папа». Откуда-то из глубин офисных помещений с видом победительницы выплыла миссис Брент. Она походкой триумфатора вышла на улицу и через несколько секунд за ней последовали двое коридорных, с трудом тащившие сразу восемь чемоданов. Сквозь широкое окно Дэнни видел, как мужчина в сером мундире и фуражке, похожей на армейскую, подогнал длинный серебристый автомобиль к входной двери и вышел навстречу даме. Отсолютовав ей, он поспешил открыть багажник. И как это изредка с ним случалось, Внезапно Дэнни сумел прочитать целиком одну из ее мыслей, вырвавшуюся из привычной мешанины гулких эмоций и цветовых пятен, обычно окружавшие его в толпе. «А я бы не прочь залезть к нему в брюки». Дэнни сдвинул брови, наблюдая, как коридорные загружают чемоданы в багажник. Женщина же не сводила глаз с мужчины в форме, руководившего погрузкой. «Зачем ей понадобились мужские брюки?» Неужели ей холодно даже в такой шубе? Но если она замерзла, то почему бы самой не надеть брюки? Его мама, например, ходила в брюках почти всю зиму. Между тем мужчина в сером мундире захлопнул крышку багажника и вернулся, чтобы помочь миссис Брент сесть в автомобиль. Дэнни напряг слух и зрение. Не скажет ли она что-нибудь про его брюки? Но дама лишь улыбнулась и сунула мужчине долларовую бумажку. Несколько секунд спустя она уже выезжала на своем лимузине с территории отеля. Он подумал было спросить у мамы, зачем миссис Брент могли понадобиться штаны служащего отеля, но все же не решился. Иногда излишнее любопытство не приносило ничего, кроме неприятностей. С ним такое уже случалось. А потому Денни втиснулся между сидевшими на небольшом диванчике родителями и стал глазеть на людей, оплачивавших счета у стойки. Он тихо радовался, что мама с папой были счастливы и любили друг друга. Но не мог избавиться от чувства тревоги. Не мог, как не старался.